Эпилог. Прошлое должно оставаться в прошлом. За окном зажигались ночные фонари, освещая бурлящий мегаполис ярким жёлтым светом. Габриэла любила Нью-Йорк, большое яблоко, так его окрестили в среде джазовых музыкантов. На дереве успеха много таких, но если тебе удалось завоевать Нью-Йорк, ты отхватил самое большое. Но сегодня Габриэлу не восхищала ни его суета, ни бесконечные возможности. Она вздохнула и отошла от окна своего номера. Сколько времени прошло с той жуткой ночи в поместье? Полтора года или около того. Оказалось, что всё это было только вчера. Габриэлла в деталях помнила допрос ученным инспектором сначала в особняке, потом в полицейском участке, Стива Хейли, который в срочном порядке прилетел в Корнуолл и выступал их с Захарией адвокатом. Габриэлла усмехнулась. Что ж, она не могла не признать, он был профессионалом своего дела, умный, цепкий, красноречивый. Ему удалось довольно быстро побороть скепсис капитана полиции и переквалифицировать своих клиентов из статуса подозреваемых в статус потерпевших. А ещё она хорошо помнила его лицо, когда рассказывала о письмах Элизабет Стивен только укоризненно качал головой, абсолютно не понимая, почему она молчала, почему не рассказала о них Захарии, на что Габриэлла ответила, что действительно оказалась полной дурой. А потом она уехала. Как только произвели обыск в комнате Элизабет и нашли записи в дневнике, подтверждавшие хоть и частично рассказ Габриэллы и Захарии, ей разрешили покинуть страну. Она была так опустошена, подавлена и потеряна, что не могла больше оставаться в Британии, а Захария не стал удерживать. Он не смог простить недоверие и дикие подозрения. Он не говорил ничего, но Габриэлла поняла, что стала для него чужой. Она поверила на ветер, осудила и вынесла приговор, даже не спросив, не поговорив с ним. Да и сама Габриэлла не смогла забыть того, что произошло. Она до сих пор вздрагивала и покрывалась мурашками от одного воспоминания об Эйдж-Вотер-Холле. В первые месяцы у нее перед глазами часто всплывал образ Захарии, сжавшего руки в кулаки и стряхнувшего хватавшуюся за него Элизабет. Габриэла не осуждала его. Он столько потерял из-за больной любви этой женщины, но забыть не смогла. Она жалела об этом и о том, что настолько погрязла в своих сомнениях, что не сумела отличить правду от лжи. Позже Габриэла узнала, что Захария употребил всё своё влияние, все связи и наверняка колоссальные деньги, чтобы эта история не вышла за пределы полицейского участка. Он не хотел огласки, а поскольку судить было некого, это стало возможным. Слухи, конечно, просочились в прессу, но на то они и слухи, ни подтверждений, ни доказательств. Все это Габриэлла узнала от своего адвоката, которого уведомил Стивен об окончании дела и прозрачно намекнул, что и Габриэлла должна быть предельно аккуратна в своих заявлениях по поводу данного разбирательства. Хотя это предупреждение было излишним, она никому, кроме поверенного, не рассказывала о случившемся в Эйдж-Вотер-Холле. Габриэлла прекрасно понимала Захарию, зачем валять в грязи имя семьи, если ничего не изменить. А ведь был ещё и Сэнди Крэмбл. Габриэла даже представить не могла, как ему пришлось. Он в одночасье лишился и сестры, и матери. Какими бы они ни были, они его семья, близкие люди. А сейчас у него остался только он, Захария, брат. Габриэла не знала, правду ли говорила Элизабет насчёт своего материнства или выдавала желаемое за действительное. Как и не знала, проверял ли Захария слова тетки, проводил ли экспертизу. По возвращении в Штаты было тяжело. Габриэла долго не могла прийти в себя, а когда все же нашла силы вылезти из-под одеяла и снова начать жить, то сразу же погрузилась в работу. Она окунулась в свой роман с головой, писала днем и ночью, прерываясь исключительно на короткие часы забвения, которые давал спасительный сон. Но даже там... В тёмной паутине сновидений Габриэлла не могла избавиться от тоски. Она чувствовала, как скучает по нему то, что она поначалу принимала за сплошное физическое влечение, а после за влюблённость, на деле оказалось большим. Габриэлла постоянно вспоминала его улыбку, почти незаметную, неуловимую, но иногда по мальчишески открытую и бесшабашную, вспоминала голос, запах и жесты. то как Захария неосознанно постукивал пальцем по губам, когда напряжённо о чём-то думал, или запускал руку в волосы, когда был сильно обеспокоен. В её памяти то и дело вспыхивали их словесные дуэли, пикнировки и едкие остроты, прогулки по сказочному Корнуолу и ночи, наполненные страстными объятиями и жадными поцелуями. Эти воспоминания не тускнели со временем. Захария был нужен ей Габриэла любила его, осознание этого оглушало, лишало воли и давило на сердце. Тогда она прекращала писать, забиралась в постель и, укрывшись одеялом с головой, глотала горькие солёные слёзы. Пыталась выплакать свою любовь и свою боль, и единственное, чем она утешала себя в такие моменты, была одна мысль: так не бывает. Такие яркие чувства не могут жить долго. Они бы в любом случае перегорели, остыли друг к другу, и началась бы повседневная рутина, а после таких сумасшедших эмоций спад непременно вызвал бы разочарование. Так Габриэла убеждала себя, но тихий внутренний голос вселял сомнения и шептал «А что, если нет?» Тогда она непомерным усилием воли заглушала его и отправлялась работать. Тематика ее книги после всех произошедших событий тоже претерпела изменения. Габриэла не просто описала жизнь и увлечение искусством знаменитых коллекционеров, а еще дополнила истории небольшими рассказами о любви, связанными с той или иной таинственной реликвией, находившейся в их владении или легендой с ней связанной. А часть, посвященную Захаре и Денверу, Габриэла закончила историей трагической любви, Равене и Рональда. За основу она взяла свои сны и их с Захарией отношения, их влечение, страсть, огонь, а еще боль, страх и их конец. Когда Габриэла послала мисс Берч первый отредактированный под новый формат материал, то была уверена, что она не пропустит и строчки из написанного, но пресс-агент Захарии больше не придиралась к текстам. а с редкими комментариями одобряла все написанное. В такие моменты Габриэла брала в руки телефон и набирала номер, который, казалось, навсегда отпечатался в памяти изящными размашистыми цифрами, но нажать кнопку «вызов» так ни разу и не решилась. Единственное, на что она отважилась, послать Захарии первый экземпляр опубликованного романа. Габриэла вложила туда короткую записку — В ней она благодарила его и просила прощения. Габрела даже себе боялась признаться, как ждала его реакции, неважно какой звонка, сообщения или письма, но не дождалась. Он не позвонил, не написал, не отреагировал. Когда она поняла, что надеяться бессмысленно, испытала горькое чувство разочарования, но жизнь продолжалась, и она жила дальше, работала Встречалась с друзьями, иногда ходила на свидания, но дышать полной грудью не получалось. Порой ей казалось, что все случившееся в Корнуоле сон, от которого она до сих пор не могла очнуться. Когда Габриэла думала о снах, то вспоминала Равену Гленнерван. Больше леди Эйдж-Вотер-Холла ни разу не беспокоила ее. Пока Габриэла писала книгу, то часто задавалась вопросом. Чем были эти ночные кошмары предчувствием плодом разыгравшегося воображения или действительно сверхъестественным предупреждением ответа она найти не смогла, но была уверена, что эта красивая женщина и несчастная жена пострадала равноценно как от мужской ревности и недоверия, так и от женской злобы и зависти. Правда, конечно, в этой истории уже было не узнать, много брела в своём труде придерживалась именно этой теории. Может, поэтому часть книги, посвящённая Корнуолу, вышла наиболее печальной, пронзительной и настоящей, потому что всё там было правдой, и любовь, и страдания. Что-то произошло около 100 лет назад, а что-то буквально вчера. Габриэла бросила взгляд на часы. "Пора", произнесла она вслух. Она не хотела приезжать в Нью-Йорк, не хотела идти в отель Плаза не хотела присутствовать на выставке, посвящённой редким драгоценностям, многие из которых даже можно будет приобрести на последующем аукционе, но редактор настояла. Она утверждала, что это пойдёт ей и книге только на пользу. Габриэлла писала о многих из этих уникальных ювелирных творений и успела узнать их хозяев. Ей пришло приглашение, и отказаться она не могла. Хоть и безумно боялась, что там будет Захария, ведь аукционный дом Мартис указан как организатор. Но Захария редко удостаивал своим присутствием такие мероприятия. Габриэла в который раз взволнованно осмотрела свое отражение. Вечернее платье из струящегося шифона, бледно-желтого цвета, делало ее еще более изящной и даже невесомой, а отросшие ниже лопаток черные волосы были собраны на затылке. и полностью открывали красивое лицо. Оставшись довольной своим внешним видом, она дотронулась до бриллиантового браслета, украшавшего запястье. Поколебавшись несколько секунд, Габриэлла сняла его и, положив в маленькую сумочку, вышла за дверь. Официальная часть сегодняшнего вечера благополучно закончилась, а значит, скоро можно будет покинуть роскошную террасу отеля Плаза. и отправится в свой гостиничный номер. Желание провести здесь времени больше, чем обязывали приличия, совершенно не было, а упоминание о неотложных делах, которые нужно успеть уладить до завтрашнего вылета в Чикаго, помогло отвязаться от редактора, не позволявшего покинуть мероприятие сразу же по окончании аукциона. Габриэлла сделала глоток шампанского и рассеянно улыбнулась своему собеседнику, который уже около получаса рассказывал ей о сортах вин и своих виноградниках в долине Напа. Весь вечер она была как на иголках, но старательно делала вид, что абсолютно спокойна и расслаблена, поэтому не успела среагировать, когда Кейтлин Харрис, её редактор, отошла к другой группе, оставив Габриэлу с этим виноделом-энтузиастом, имя которого напрочь вылетело из головы. Габриэлла нарочно сделала большой глоток из бокала, и покрутила им перед лицом мистера Икс, как она его окрестила про себя, намекая, что не против выпить ещё. "Принести вам шампанского?" заботливо спросил он. Габриэлла выдохнула. Мужчина оказался догадлив, хотя намёк вряд ли можно было назвать тонким. Она благосклонно кивнула, а когда он исчез из виду, отошла в противоположный конец зала. Габриэлла за весь вечер не встретила никого из английских знакомых, работавших в Мартис. Также, как и не встретила Захарию, а ведь на выставке был бриллиант и белин, собранный в едином богатым английским коллекционером Захарией Денвером, как сказал один из консультантов. Габриэлла знала, что ему всё-таки удалось выкупить часть, принадлежавшую самому Элиу Митчеллу после оглашения завещания Габриэлла связалась с биологом Бенджамином Мороу, и он согласился с ней встретиться. Тогда-то она и поняла, почему именно его Самиэль назвал своим наследником, таких самоотверженных, честных, необуреваемых ни зменами пороками людей ей встречать ещё не приходилось. Бенджамин рассказал, что познакомился с мистером Митчеллом несколько лет назад на конференции, посвящённой проблемам в малоразвитых странах Африки. Он делал один из докладов и так заразил некоторых участников своим энтузиазмом, что они согласились финансировать одну из гуманитарных поездок на африканский материк. Самуэль был одним из этих людей. Они продолжали общаться в течение этих лет, но сказать, что были близкими друзьями, Бенджамин не мог. Когда он вернулся из Либерии и узнал о смерти Самуэля, то искренне скорбел, но его удивлению не было предела. Когда адвокат Митчелл назвал его скромного биолога главным наследником немалого состояния покойного, а потом к нему приехал мистер Захария Денвер и вернул одну из реликвий, владельцем которой по праву являлся Бенджамин. Габриэлла спросила, почему же он решил продать камень, на что получил ответ, что он готов умереть во славу науки или спасения человеческой жизни. Но не за куска стекляшки, пусть и очень дорогой. На него настолько произвела впечатление история, рассказанная Захарией, что он готов был отдать бриллиант даром, но Зак заплатил. И заплатил очень много. Габрела вспомнила наполненное внутренним светом лицо выдающегося биолога, который с улыбкой заявил, что потратит эти деньги на разработку универсальной вакцины от малярии, и она знала, что именно так он и сделает. потому что этому преданному своему делу мужчине деньги были не нужны. Габриэла вынырнула из собственных мыслей и решила, что все приличия соблюдены. Она уже достаточно засветилась на этом приёме и может со спокойной совестью уйти. Она уже собиралась обойти шумную компанию из нескольких мужчин, когда двое отделились, направившись в сторону бара, и она увидела его. Габриэла застыла, не в силах ни отступить назад, ни двинуться вперёд. Всего несколько ярдов, и она сможет дотронуться до светлых волос, вдохнуть знакомый аромат пряного парфюма, сигар и мужчины. Но она просто смотрела. Захария стоял к ней боком и разговаривал. Габриэла пыталась охватить взглядом его всего: высокую и гибкую фигуру, красивое породистое лицо и губы. дрогивающий в подобие улыбки. Её тело сковало озноб, а сердце, пропустив два удара, колотилось как сумасшедшее, когда Захария, почувствовав настойчивый взгляд, обернулся. Его глаза были такими же ярко-голубыми, как она запомнила, но смотрели они отчуждённо, с дежурным интересом, не более. Этого ли она ожидала, когда представляла их возможную встречу? Наверное, нет. А чего Габриэлла и сама не знала, но что-то холодное и неприятное резануло в груди и обожгло сердце. Всё, что оставалось в этой ситуации отвернуться и уйти. Но ватные ноги совершенно отказывались подчиняться. Габриэлла заметила, как к нему подошёл мужчина, но Захария, не обратив на него внимания, быстро моргнул. Габриэлла вспомнила день, когда упала с яхты, тогда он позволил ей увидеть в своих глазах пожар. сжигавший изнутри. Сейчас он делал то же самое. Взгляд Захарии снова был знакомым, горячим и наполненным желанием. Он вложил в него всё, что между ними было и что могло ещё быть, если бы сам Захария умел прощать, а Габриэлла могла забыть. Потом он снова моргнул, и его глаза приобрели то самое непроницаемое выражение, за которым ничего нельзя было разглядеть, и через мгновение отвернулся. Габриэлла, как на верёвочках, развернулась и, не удостоив вниманием знакомых, обращавшихся к ней, направилась к выходу. Вестибюль, мраморные ступеньки и ещё несколько футов и оглушительный рёв манхэттенской ночи заключит в свои тёплые объятия. Габриэлла оторвала взгляд от пола и встретилась с внимательными серыми глазами Ник Иден. Отривиста сказал что-то в трубку мобильного и отключился. Она не хотела сейчас говорить ни с кем, а уж тем более с друзьями Захарии, но всё равно надела свою самую ослепительную и самую фальшивую улыбку и взглянула на Николаса. Здравствуйте, Габриэлла. Добрый вечер. Уже уходите? Вежливо поинтересовался он. У меня самолёт рано утром, солгала она. Я рад был вас видеть, Габриэлла. Прощайте, Ник, произнесла она. Я уже на выходе услышала его тихое: "Прощайте". Габриэла не стала брать такси. Сейчас ей хотелось пройтись, подумать и разобраться в своих чувствах. Она неспешно брела вдоль 59-й улицы, цепляясь взглядом за случайных прохожих. Здесь, на Манхэттене, никто не обращал внимания на грустную молодую женщину в роскошном вечернем платье. Слишком разношёрстная публика. Слишком быстрая смена декораций это конец. Спустя полтора года Габриэла смогла осознать это. Дважды в одну и ту же реку не ступишь, она никогда больше не будет в тех местах, не будет с тем мужчиной, не испытает тех самых эмоций. Эта страница в книге под названием Жизнь прочитана, и её пора перевернуть. Именно сегодняшняя встреча позволила принять и смириться с их расставанием. Отпустить этого мужчину. Габриэлла наконец смогла отрынуть прошлое, которым жила последнее время, и улыбнувшись, подняв голову навстречу своему будущему, будет ли в жизни Габриэллы ещё мужчина, который окрасит жизнь такими яркими, сочными красками, она не знала, но очень на это надеялась. Но что Габриэлла знала наверняка, она никогда не сможет забыть этого сложного, непостижимого И невероятно притягательного английского джентльмена. Кусочек её сердца навсегда будет только его, Захарии Денвера, мужчине, которому удалось воскресить её душу и наполнить жизнью тело. Габриэла вдохнула полной грудью тёплый ночной воздух и, открыв сумочку, дотронулась до подаренного им браслета. Это память, память обо всём хорошем, что было между ними, и она сохранит его, но больше Не наденет. Прощай, Изак, прощай, любимый. Одними губами в ночь прошептала Габрела и махнула рукой, останавливая такси. Захария поднялся в свой номер и открыл чемодан. Там внизу вечер был в самом разгаре. Алкоголь лился рекой, женщины вешались на шею, а гости на перебое восхваляли его драгоценное приобретение. Но сейчас всё это было пустое. Сейчас Он просто хотел побыть один, в тишине. Его вещи давно были распакованы у служливой горничной, но во внутреннем кармане чемодана, как всегда, лежали книга и черная бархатная коробочка. Почему Захария всегда возил их с собой, у него не было ответа. Он давно не открывал ни то, ни другое, но всегда брал с собой, перекладывал из сумки в сумку, из одной поездки в другую. Захария присел на край кресла и взял в руки маленькую коробочку. Как он торопился, создавая это кольцо, хотел надеть его на её палец в канун Рождества, сделать Габриэлу по-настоящему своей. Он был так занят, что не заметил того, что творится в его доме, в его семье, что происходит с ней. Захария поморщился и плотнее сжал губы. Его до сих пор шелямляло то Какие противоестественные выводы сделала Габриэла, какое жуткое объяснение нашла его ночным отлучкам. Он взял в руки кольцо и, поднявшись, открыл окно. Ей Захария уже никогда его не подарит, а отдать другой, даже мысль об этом казалась кощунственной. Он бросил взгляд на не спящий город и, вытянув руку в окно, расжёл ладонь. Возможно, кому-то другому это кольцо принесёт больше счастья, чем ему. Захария вернулся к столу и, открыв книгу, достал записку. Её он читал единожды, в тот день, когда секретарша принесла ему посылку. Год назад он не смог на неё здраво отреагировать. Всё заглушали обида, злость и боль. Тогда Захария молча прочитал послание Габриэлы, с преувеличенным спокойствием вложил его обратно и захлопнул этот роман. Сейчас же он аккуратно развернул лист и всмотрелся в чёткие ровные буквы. Здравствуй, Зак. У меня не хватило смелости позвонить тебе, но я не могла просто молча исчезнуть. Правда, не могла, вслух саркастично заметил Захария. У тебя не хватило благоразумия поговорить со мной, когда в этом ещё был смысл. А что сейчас изменилось? Спасибо за всё, что ты для меня сделал. Спасибо за время, проведённое вместе. за подаренные эмоции и чувства, за книгу. Без тебя я бы ее не написала. Это меньшее, что я мог для тебя сделать, продолжал свой внутренний диалог Захария. Зак, прости меня, прости, что не доверяла, что сомневалась, что подозревала, прости, что поверила чужим словам и прости, что напоминаю о себе. Захария покачал головой, просит прощения, но так как умеет только она, не для того, чтобы вернуть его или получить что-то для себя, а просто чтобы он простил. Я простил. Но это ничего не меняет. Зак, ты сделал мою жизнь ярче, а ты мою светлее. Прощай. С любовью, Габриэлла. С любовью. Захарьев взял со стола зажигалку, чиркнул И синий огонек озорно лизнул край белой бумаги, а через секунду записка вспыхнула всеми оттенками оранжевого. «Прощай, моя недоверчивая Габриэлла! Прощай, моя любовь!» Он держал горящий лист до последнего, пока пламя не обожгло пальцы. Потом, не глядя, бросил его в пепельницу, оставив в одиночестве доживать последние мгновения. Захария, присев в кресло, вновь взял в руки книгу и осмотрел обложку. Сзади была аннотация и фотография автора. Габриэль улыбалась, такая же красивая, невероятно сексуальная и восхитительно женственная, но он-то знал, какой сильный характер и железная воля скрывались за этой хрупкой наружностью. Захария перевернул книгу и провёл пальцами по названию. Завтра он выйдет из этого номера, всё забудет и начнёт жить заново. А сегодня он откинулся на спинку кресла. А сегодня просто хотел вспомнить. Вспомнить её, себя, их. Конец книги. Читала Нелли Новикова.